Возвращение кота. 2002. Хироюки Морита. Спустя год после триумфального успеха восьмого полнометражного мультфильма Хаяо Миядзаки, примечание, в то время считавшегося последним в его карьере, конец примечания. Гибли анонсирует второй проект, за реализацию которого возьмутся не основатели студии, а другой режиссер полнометражный мультфильм «Возвращение кота». Далеко не такой масштабный, как картины Миядзаки или Такахаты, и не слишком популярный у публики, этот проект Хироюки Морите тем не менее остается прекрасной работой, наполненной легкостью и красотой. Автор Ромен Дасноа. Несколько раз порываясь уйти на заслуженную пенсию, Хаяо Миядзаки и Исао Такахата Знаковые фигуры студии Гибли, заменить которых будет очень непросто, начинают работу над новым проектом «Возвращение кота», появлению которого способствовал успех принцессы Мононокии, унесенных призраками. полученная Полученные и рост популярности работ студии у аудитории позволяют Гибли продолжить поиск новых талантов на замену стареющим метром который был прерван из-за работы над ведьминой службой доставки режиссером который в итоге стал Миядзаки, и неожиданной смертью Йосифуми Кандо «Шепот сердца», на которого возлагали большие надежды. Новый мультфильм уже не такой масштабный, по общему решению будет чисто семейной лентой, но с интересным сюжетом. «Возвращение кота» вышло на экраны летом 2002 года. Это достаточно короткое, менее полутора часов экранного времени аниме, которая сопровождалась в прокате серии короткометражек от Гибли. После премьеры оно имеет слабый успех в японских кинотеатрах. Сюжет повествует о молодой девушке Хару, которая спасает кота по пути из школы и обнаруживает, что он умеет разговаривать и даже понимать людей. Спасенный кот — никто иной, как Лун, принц кошачьего королевства. Вместе с бароном Гумбертом фон Зикингеном и толстым котом Мутой, оба озвучены актерами из «Шепота сердца», Хару отправляется в волшебное место, где ей прикажут выйти замуж за Луна, а после начнут происходить странные события. Здесь все напоминает Алису в «Стране чудес» и ее многочисленные метафоры о вступлении в неизвестный призрачный мир. На самом деле история взята из манги Аой Хираги, написавшей «Шепот сердца». Хаяо Миядзаки, испытывающий нежные чувства к литературной вселенной этого автора, попросил ее написать новую историю для короткометражного мультфильма «Продолжение». Последствия возвращения кота» все же станет полнометражным анимационным фильмом. Несмотря на то, что конечный результат далек от стандартов качества и тематической глубины гибли, «Возвращение кота» — это очень искреннее произведение и по-настоящему беззаботное развлечение для всей семьи. Эта легкость сюжета и художественного замысла сближает его с моим соседом Тотора и рыбкой понья на утёсе.